Глава двадцать третья. Дайес. Дайес выпустил ее из своих объятий, и это оказалось самым сложным из всего, что ему приходилось делать в этой жизни. Ему, ужасающему воину, который всю свою жизнь защищал народ воды от кровожадных хищников. Дайес голыми руками сражался с акулами, разрывал охромы на части когтями и смотрел, как они истекают кровью, как их останками кормятся огромные кальмары. Всю свою жизнь он дрался и сражался. Но его пальцы сами тянулись к ее тонкому телу. Ему было больно смотреть, как она уплывает без него. Еще больнее было вынимать щупальцы из ее шеи, разрывая связь между ними». Дайес вытащил щупальцы медленно, чтобы она не почувствовала боли. Связь оборвалась, и он знал, что ему пора уходить. Пришло время возвращаться к жизни без Ани. Большинство остальных устроили себе временное пристанище поблизости. Кто-то поселился в старых постройках охрома, кто-то сделал себе гнезда в песке, натаскав туда камни со всего океана. Но Дайес ничего не построил. Чтобы держать себя в руках, ему приходилось постоянно двигаться. Передав Аню с рук в руки представительнице ее вида, Дайес собирался переключиться на следующее задание, где надо рисковать жизнью. В следующую миссию, где он может умереть. Ничего страшного. Умереть, защищая свой народ, значило умереть более чем достойной смертью. В воде над ним возникло отражение, подошедшей к краю бассейна Миры. Эта охрома могла позаботиться о его девушке. Мира была бойкой девчонкой с острым язычком, но своих она защищала яростно. В конце концов, именно Мира хотела добыть Аню. Все они хотели и серьезно верили, что дочка генерала станет решением проблемы. Может, они вернут ее отцу в обмен на их требования, а может, притворятся, будто убили ее, чтобы генерал в гневе совершил ошибку. Много вариантов. И Дайс не сомневался, что Арджис уже обдумал их все. Пц! Шипящий звук прервал его мысли. Нахмурившись, он посмотрел вниз и увидел, что Макитис тоже решил заглянуть в шлюз. Братец смотрел наверх, где в воде над ними болтались Анины ноги. «Она уже там?» Глаза желтого брата оживленно блестели. «Хорошенькая какая!» «Она тебя слышит!» «Ты же вроде сказал, что она ничего не слышит!» Макетис раздул жабры, притворяясь, будто трепещет. Вышло почти убедительно. «Достаточно хорошенькая, чтобы соблазнился кто-нибудь вроде тебя или меня. Как думаешь?» Скоро она у нас приживется. В голове Дайса заметались мысли. Да, Макитис был меньше его, но именно это всем женщинам и нравилось. Гладкая чешуя, меньше плавников, торчащих во все стороны. Макетис был красив и по меркам народа воды, и по меркам охрома, да и партнером был бы хорошим. Никто не знал, почему он до сих пор не выбрал себе девушку, хотя Дайес подозревал, что Макетис боялся не пережить брачные игры. И все равно ему стало не по себе. Макитис хотел уделить Ане внимание, и Дайес занервничал. Аня могла бы построить жизнь с Макетисом. Он был бы к ней добр, смешил бы ее, Они бы легко сдружились, не то что с Дайесом, как бы сильно он не старался открыться перед ней. Он рассказывал о себе, но был слишком немногословным. Дайс не знал, как сказать ей, что... Он рванулся вверх и вынырнул на поверхность бассейна. Слишком быстро. Вода расплескалась во все стороны, и он знал, что на его лице застыл пугающий оскал, от которого напряглись все, кто был в куполе. Даже у Ани на миг распахнулись глаза, но она тут же нахмурилась. «Дайес?» — неуверенно спросила она. Теперь, оказавшись наверху, он не знал, что делать. Знал лишь, что безумно разозлился при мысли о том, что она может уделить внимание Макитису. Он не хотел, чтобы кто-то другой видел легкие улыбки, которые она дарила ему — или лучики, которые появлялись в уголках ее глаз, когда она радовалась. Он не хотел, чтобы кто-то знал ее любимую еду или слышал, как она фальшиво напивает себе под нос. я хотел, чтобы она вся принадлежала ему, и это было эгоистично с его стороны. Он и сам это понимал, и все равно не был готов делиться ее радостью с кем-то еще. Я. Так и не найдя слов, он коротко рыкнул и положил ладонь Ани на спину, надеясь, что тепло его руки ее немного успокоит. Мира сделала небольшую перестановку с тех пор, как он последний раз заглядывал в ее владение. Вокруг стало еще больше растений. Они свисали с потолка и сплетались лианами над их головами. Кровать переехала в отдельную комнату — закрытую свисающей с потолка тканью, заметно потрёпанной океаном. Наверное, кто-то нашел ее для миры в воде или стащил с одной из мусорок города. Повсюду валялись металлические запчасти, приборы и инструменты, которыми она эти приборы чинила. Со своего места Дайес мог насчитать по меньшей мере четыре сварочных аппарата. Он не сомневался, что если постараться, можно найти еще несколько. Мира стояла чуть в отдалении. Руки скрещенные на груди, рыжие волосы распушились облаком вокруг головы. Жуткое создание. Ее хмурый взгляд ранил его до глубины души, давая понять, что он — не более чем досадная помеха. У Миры появилось несколько новых веснушек на носу, и это смущало Дайеса. «Почему Ахрома так легко меняли цвет кожи? Его народ так не мог». «Да, Эс, сказала Мира, и ее голос прозвучал грубо, даже для его ушей. «Наконец-то ты принес ее нам. Ты хоть представляешь, как я была зла, когда Арджис рассказал мне твой план?» «Не злее обычного. Слушай, козел!» «Когда ты в следующий раз вздумаешь нарушить наши планы, задумайся хоть на секунду, что ты ломаешь не только мою личную жизнь. Раз уж тебе так нравится это делать...» В комнате раздался ржавый скрип, и Мира, пусть ненадолго, замолчала. Даже не подумав, Даяс наклонился и подтолкнул Анин подбородок, чтобы она посмотрела на источник звука, который не могла слышать. В комнату вкатился байт. Некоторое время назад у него появились новые колеса, побольше прежних, которые Арджис откопал где-то на дне океана. Правда, они и скрипели громче предыдущих. «Ух!» — выдохнула Аня, как всегда немного не рассчитав громкость. «Да что ты говоришь?» Было очевидно, что она обращается не к нему и не к мире. Опершись на борт бассейна, поврежденной рукой, он потянулся и аккуратно снял дроида с ее головы. Вместо фраз на линзе танцевало множество маленьких радуг, перемежающихся одним только словом — именем Байта. Оно прыгало по стеклу и врезалось в радуги, отчего они рассыпались счастливыми фейерверками. «Она знает дроида?» Спросил он и только потом осознал, что Аня не понимает его, пока Битси у него в руках. Вернув Битси обратно, он показал несколько жестов, которым Аня его научила. Он все еще почти не знал ее язык, но было достаточно показать на обоих роботов, а потом изобразить половину слова «друг». Затем он завершил слово жестом, который должна была сделать его вторая рука. Довольная улыбка на Анином лице стоила всех усилий, которые потребовались его мозгу, чтобы вспомнить это слово. Закрепив Битси на голове и поправив линзу, она ответила. «Да, похоже, что Битси его знает. Твоего дроида зовут Байт?» Мира озадаченно смотрела на обоих. «Да, это его имя. Видимо, когда-то очень давно они были знакомы. Аня улыбнулась и похлопала ладонью Битси на своей макушке. «Похоже, он ей нравится. Надо будет дать им поболтать, когда получится». Байт остановился посреди комнаты и заморгал глазами-биноклями, глядя на дроида на ее голове. «Все ее модели были списаны в утиль много лет назад», — сообщил дроид. «Не все», — Аня улыбнулась. «И потом Битси за это время получила несколько апгрейдов». Дайс наклонился, чтобы заглянуть в линзу через Анину голову. Вокруг маленького тельца Байта скакали нарисованные сердечки. Он не знал, что думать по этому поводу. В его глазах дроиды сами по себе были преступлением против природы. Смириться с тем, что у этих железяк есть еще и души, было совсем сложно. «Что ж», — пробормотала Мира, — «неожиданно. Но так или иначе, меня зовут Мира. Добро пожаловать в наш дом. Мы его пока никак не назвали. Может, ты нам с этим поможешь? Давай для начала вытащим тебя из воды». «Ага». Она шагнула к гости, но это Дайесу тоже не понравилось. Тихо зарычав, он подхватил Аню за бедра и поднял из воды сам. Она была такой легкой, что для этого не требовалась ничья помощь, и он был доволен вырвавшимся у нее писком. Это определенно стоило нагрузки на больное плечо. Аня уселась на краю бассейна, и дайс вскинув бровь, встретил ее возмущенный взгляд. Я и сама могла вылезти. Знаю. Она склонила голову набок, сузила глаза. Ты ведешь себя странно. Мира за ее спиной фыркнула. «Не то слово. Никогда не слышала, чтобы эта громадина столько разговаривала». «Он нормально разговаривает». «Она за него заступилась?» Бросив на женщину сердитый взгляд, Аня поднялась на ноги. Вода с плеском хлынула из ее костюма на пол и стекла в воду вокруг его реберных жабр. Дайес был не настолько горд, чтобы не втянуть эту воду в себя, окутывая жабры ее запахом. На потом, на тогда, когда ему запретят ее видеть. «Он-то разговаривает», — повторила Мира и фыркнула опять. «Впервые слышу. Он в мою сторону даже не дышит, потому что ты мне не нравишься», — прорычал он и повернулся к Ане. «Ты в порядке?» она все еще смотрела на него немного удивленно словно не понимала почему он спрашивает а может не ожидала что он поднимется из воды вместе с ней это было ужасно неправильно что она решила будто он оставит ее в незнакомом месте с незнакомыми людьми и просто уплывет конечно именно это он и собирался сделать но передумал может потому что ему показалось что она прижалась к нему как будто ей тоже не хотелось чтобы он ее отпускал, но сейчас с ней все было нормально она твердо стояла на ногах смотрела на него удивленно но без страха и не умоляла забрать ее обратно в воду возможно он все не так понял аня нахмурилась я в порядке сказала она пожав плечами «Тут почти как в Альфе, только все меньше». «Правда?» — Мира подошла к ней и протянула руку. «Прости, повторюсь. Я Мира. Аня». Девушки пожали друг другу руки, и Дая прищурился не в силах отвести взгляда от точки их соприкосновения. «Не слишком ли сильно Мира сжимала Анину руку?» Конечно, Аня была не настолько хрупкая, чтобы сломаться от крепкого рукопожатия, но он не хотел, чтобы ей тут было неуютно, не хотел, чтобы она кого-то здесь боялась. Вода рядом с ним заволновалась, и на маты у бассейна выбрался Арджис. Его изящные движения не напугали ни одну из девушек, в отличие от выходки Дайеса. Нет, Арджис просто тряхнул головой, И улыбнулся Аня. Уже подружились? Не знаю. Со смехом ответила Аня и поправила Битси на голове. Единственный знак, что она нервничала. Я все еще не очень понимаю, чего вы от меня хотите. Мы сами пока не очень понимаем. Арджис пожал плечами. Я думаю, ты много чего можешь для нас сделать, но сначала мы хотели бы обговорить это с тобой. Тебе надо освоиться, прежде чем забивать голову вариантами. Не хотим, чтобы ты считала себя нашей пленницей. Ах да! Они все до сих пор думали, что он ее похитил. Выкрал из дома, как монстр, вылезший из глубин и утащивший ее в темноту. Он неловко выбрался из воды вслед за братом и оперся на здоровую руку, стопорщие в жабры. Она нас не боится прорычал он. Мира скрестила руки на груди и от него не укрылась, как она едва заметно шагнула между ним и Аней. "Дайс, Это все страшно и непонятно, особенно для того, кто вырос в Альфе. Я знаю, ты считаешь, что помогаешь, но ты очень большой и пугающий». «Она не боится меня», прошипел он. Все его плавники встопорщились сильнее. Ему хотелось стать еще больше, запугать эту проклятую охрома, которая возомнила, что может стоять между ним и Аней. Он знал, что это глупо. Аня была в безопасности. Он должен быть счастлив, доволен тем, что с ней ничего не случится. Но он хотел чего-то еще. Чего-то, чего еще не мог понять. И его это выводило из себя. Аня обогнула миру и направилась к Дайесу. Ближе и ближе, пока не закрыла от него все остальное. Заслонила ото всех в комнате. Ее золотые волосы снова напомнили ему о солнечном свете. На ее лице было мягкое выражение, так не похожее на лица других, тех, кто смотрел на Дайеса с недоверием и порой с отвращением. Да, я знал, что ему многого не хватало. Доброты, мягкости, способности понимать чужие эмоции и реагировать на них, как полагается, он был так же чудовищен внутри, как и снаружи, и иногда стыдился этого. Но Аня положила руку на его поврежденное плечо, до такой степени, покрытое шрамами, что чешуя кое-где стояла дыбом. И он сразу почувствовал себя не таким уж уродом. Когда Аня касалась его вот так, Дайс забывал, как он выглядит. Я буду в порядке, сказала она с легкой улыбкой. Но они правы, ты очень большой и занимаешь много места. От нее это было не так обидно слышать, даже чем-то похоже на комплимент особенно когда ее пальцы сжали широкие мускулы его плеч, а потом переместились на шею. От малейшего прикосновения к его жабрам у него закатились глаза. Ей не стоило так касаться его при других, но она же не знала, не могла знать. Когда он, наконец, открыл глаза, на ее губах играла хитрая улыбка. Аня знала, что делала, и ей нравилось иметь над ним власть. «Обещаю, много рассказывать не буду, пока тебя здесь нет», — сказала она. «Но мне и правда хотелось бы прийти в себя, дать Битси поболтать с Байтом, согреться, сменить костюм на что-нибудь поудобнее. А потом мы позовем тебя и обсудим все вместе. Идет? Его это не очень устраивало, — Но он все равно кивнул: Я найду тебе чего-нибудь поесть. Уверена, здесь есть еда. Ничего такого, что могу добыть тебе я. Он провел короткой рукой по ее руке, осторожно погладил мягкую кожу, представляя, как призрак его руки скользнул по ее спине. Будь осторожна, Колон. Он заметил, как вздрогнул при этом слове его брат, но Дайас уже опускался в бассейн. Пришлось притвориться, что он не слышал, как Мира за его спиной воскликнула: "Да ты у нас укротительница зверей?" Я смотрю